Глава 36. Осталось очень мало людей, которые знали бы меня так же хорошо, как Алекс стал. Насколько это вообще было сейчас возможно, учитывая обстоятельства. Сидя рядом с ним в машине и глядя, как за окном мелькают не шибко загруженные трафиком дороги, я все же продолжал думать о его словах. Тех, что про выгоду. Сильно хотелось бы возразить ему, поспорить, но это было бы довольно лицемерно, не так ли? В конце концов, сам тот факт, что сейчас я еду в одной с ним машине, только подтверждал правоту моего старого друга. Неважно, что было в прошлом. Сейчас нас объединяла лишь выгода и ничего больше. Как только общего интереса не станет, случится уже иной разговор, и мне было даже интересно, как он станет выкручиваться тогда. А пока, что ж, пусть так. Я не стал выпускать ему кишки, как и не стал объяснять ничего ни о Синате, ни о моём воскрешении. Также и он не спешил ни о чём меня расспрашивать. Полное взаимопонимание. Сейчас нас всех волновали лишь предстоящие мероприятия и наши планы. Итак, по словам Алекса, масштабная встреча будет состоять из двух основных этапов. Это если отбросить всякие банкеты, переговоры и так далее. Этап первый. Закрытая презентация для инвесторов и приглашённых гостей VIP-уровня, что-то вроде предпоказа. Затем этап второй публичная часть с прессой, телевидением и громкими рекламными фразами. Само собой, что вторая часть это больше красивая ширма, рассчитанная на весь мир. Настоящий расклад вещей и суть происходящего можно будет услышать только на первой части. И, конечно же, именно туда мы и направляемся, как бы странно это ни звучало. До начала оставалось чуть больше часа. Машина быстро шуршала по асфальту, вид города за окном менялся. Если прежде мы находились на самой окраине, напоминавшей город конца 80-х годов прошлого столетия, чуть приглаженной неоновой рекламой, но от этого не менее бедный и грязный, сейчас же за окном уже расстилалось что-то более приятное. Не бизнес-центр крупного мегаполиса, конечно, но близко к этому уровню. Итак, Почему я не считал, что всё происходящее это подстава от Алекса? Да потому что он никогда не был идиотом. Хотел бы повязать меня, то привёл бы личную мини-армию Украины ещё к клубу. Смысла так рисковать и подставляться, являясь ко мне лично, у него не было, кроме того, что он мне озвучил. Ожидает ли меня там на презентации нечто отличное от его слов? Возможно, и даже вероятно. «Могу ли я подготовиться к происходящему за оставшееся время?» «Не-а. Определенно нет. Конечно, всегда можно было бы уйти в какую-нибудь глухую дыру или пещеру, возможно, в туман, а возможно, куда-то еще, затаиться там на долгие годы и детально готовиться к своему плану, чтобы в итоге совершить свою месть безупречно. Но, во-первых, это совершенно не мой стиль. В чем Алекс был прав в своих словах, в отличие от мыслей про выгоду?» так это в том, что я не из терпеливых. Путь к цели должен быть максимально краток, в этом я уверен точно. В конце концов, даже в случае неожиданности у меня есть козырь в рукаве, козырь с тысячей сознаний. А во-вторых, время играет против меня. Если на меня смог выйти Алекс, значит, смогут и другие. Да и положа руку на сердце, как бы я не подчищал следы, а маскировка моя в последние два дня была далека от идеальной. Я ведь попросту разгуливал по улице, даже не скрывая лицо. Так что, Алекс ли сольет информацию обо мне, или же кто-то выйдет на нее самостоятельно, не суть важна. Важно лишь то, что это вопрос пары недель, если не дней. При всем моем опыте и при всех моих умениях, мир вокруг совсем не мир Виссариона, к которому я привык смешно больше, чем к родному. Сейчас мне недоступна даже магия, за исключением незначительных мелочей. Артефакты, за ними нужно охотиться в тумане, и такая охота может длиться месяцами. Но даже это ничего по сравнению с главной проблемой. Вот уж в чём в чём. А в этом я в мире Весыриона не знал нужды, и это сейчас сказывалось больнее всего. У меня здесь не было самого могучего, древнего и сильного средства воздействия денег. То, что ценится выше любого древнего фолианта. то, что открывает любые двери и закрывает глаза преследователей на любые твои грехи. Ну, у меня их не было. Зато у Крейна больше, чем у кого-либо. Да и всего остального у него хватало, за исключением, может быть, магии, хотя, учитывая его связи с демонами, и это далеко ещё не факт. Он стал ключевой фигурой во всей этой экономике авантюризма. Пойду войной против него и против меня. обратиться вся система, в которой он вертится, или точнее, которую он возвёл за эти годы. Если в начале я буду вести войну против крейнов, то уже совсем скоро это перерастёт в войну со всем миром. Система усмотрит во мне угрозу привычному порядку, увидит во мне деструктивный элемент и попытается устранить. Единственный шанс действовать сейчас и выкручивать ситуацию в свою пользу. лучшее, чем я сейчас мог бы заняться, это хотя бы собрать информацию. Но из её источников у меня были лишь Алекс и Герда. Девушка, скажем честно, после всех косяков мне совершенно не хотелось на неё полагаться. Алекс ценный кадр. Вот только я ему не верю. И с того, что я уже знаю, на презентацию не просто так сплавывается столько крупных рыб. Крейн хочет представить миру что-то действительно революционное, легендарное, как в своё время Айфоны от Apple. Что-то, что сделает его из властелина Санкт-Петербурга игроком уже на мировой арене. Интересно, а то отчётное заседание ассоциации плутающих пройдёт ли оно где-нибудь рядом? Возможно, даже как часть всего комплекса мероприятий. Ведь Герда говорила, что там будет её мать, а Алекс видя меня на презентацию выдвинул условие не трогать Анну. Вывод: Герда пиздец ненадёжный источник информации. Впрочем, даже если бы и нет, сообщить мне о каком-то отчётном заседании и умолчать о презентации века было странно с её стороны. Либо она не знала всего, либо знала, но не так. Возможно, Анна тоже появится на презентации. Может быть, выступит там с какими-нибудь цифрами или что-то в этом роде. Но вот закрытую часть для акционеров должен провести сам Крэйн, в этом я уверен. Это самое сердце сегодняшнего мероприятия, и такую ответственную роль он не доверит даже жене, только себе самому, как единственному человеку, в котором он может быть уверен. И именно поэтому мне стоит туда попасть. Крэйн на сцене. Ох, насколько же он там будет уязвим, не только в физическом смысле, хотя и в нём несомненно тоже, но когда на тебя направлены все взгляды, Когда от тебя ждут чего-то эпохального, место для защиты уже не остаётся. А учитывая, что после всех событий страна сейчас в смятении и трауре, в общем, это действительно хороший шанс. Пусть и случившийся несколько раньше, чем я рассчитывал. Виды за окном становились всё современнее и современнее. Пожалуй, вот теперь отдельные издания могли бы натолкнуть меня на мысль, что с моей смерти прошло 20 лет. И сейчас стоит уже 2040 год. Из просто причёсаного города мы въехали в настоящий мегаполис, в его жизненный центр, сверкающий металлом, стеклом. Вывески стали аскетичнее. Это была уже не та ярко-нелепая мешанина, как до того, а нечто минималистичное, в дорогом стиле. Вместе с тем, кое-где прослеживалось подражание старинному стилю. Санкт-Петербург, в отличие от Москвы, всегда был городом роскошных дворцов, парков, мостов и каналов. Мне хотелось верить, что хотя бы большая часть этого достояния осталась цела, но даже современные здания, построенные в схожем стиле, выглядели красиво. У тех, кто застраивал этот район, были и вкус, и деньги. Приехали, сообщил Алекс, тормозя возле огромной каменной ограды, на которую я собственно и засмотрелся. Университет плутающих, а конкретнее, его презентационный корпус Хм. Видимо, на фотках, которые я смотрел в интернете, он был снят с другой стороны. Хотя, если задуматься, да, у меня в памяти отпечаталась эта ограда, потому-то я и зацепился за неё взглядом. Приехали, кивнул я вопросительно испытывающе глядя на Алекса. Итак, как же он предлагает мне проникнуть внутрь? Как ни крути, он подставляется. Да, он может провести меня внутрь, но ведь если я провалюсь то ему конец. А он достаточно умён, чтобы допускать вероятность моего провала. Что сделает с ним Крен, если он приведёт к нему не весь когосни ясными целями? Можно лишь гадать. Со стороны можно было бы сказать, что всё пахнет подставой и каким-то липовым планом. Но всё это я успел обдумать ещё до того, как согласился сесть к нему в машину. И сейчас молчал, выжидая, что же он скажет. Я всё думал над тем, как провести тебя внутрь, кивнул он. На самом деле ничего сложного в самом моменте прохода нет. Охрана Края подчиняется непосредственно мне, а прочие знают меня и легко нас пропустят. Но ненавижу, но, отозвался я. Но вопрос в том, что дальше. И как быстро кто-нибудь задастся вопросом, кто ты такой и что здесь сделаешь, сообщил Алекс. То, что тебя никто не знает, это и плюс и минус. Он помотал головой. Нам нужно продумать тебе легенду. Кто ты такой, зачем пришёл? Если бы всё ограничивалось этим, усмехнулся я. Ты ни про кого не забыл. Меня, может, не знает никто, зато её знает каждая собака в этом городе, в чём мы оба сегодня уже убедились. Герда на заднем сиденье подняла на меня изумлённо возмущённые глаза. А сейчас-то её что не устраивает? Или Это ее обычное выражение лица? Алекс тоже повернулся к ней и с полминуты ее разглядывал, как будто впервые увидел, а затем поглядел на меня. Вообще-то я думал увезти ее подальше отсюда и не вмешивать во все эти события. Но если уж так, то у меня возникла одна идея, как ответить разом на оба вопроса. Он потянулся за пазуху и вынул телефон. Я, не отрываясь, следил за ним. «Алло!» Спустя три гудка трубку взяли, и Алекс откинулся на спинку. Майкл, у меня отличные новости. Я услышал голос Крейна по ту сторону, но не смог внятно разобрать слова. Слушаю, а дальше неразборчиво. Я нашёл вашу дочь. Признаюсь честно, в первую секунду я выतराщился на Алекса не меньше, чем Герда. К счастью, я почти сразу же сообразил, к чему тот клонит. А вот сама девушка Кажется, она буквально онемела от шока и от такой подставы. Нашёл, казалось, Краин не спрашивая, так констатирует и снова неразборчиво. Алекс внимательно поглядел на меня, затем на неё, делая жест молчать. Со мной её вытащил один плутающий. Краин молчал, видимо, ожидая, что же скажет Алекс дальше. Нет, не из гризли, это вольный, и он хочет награду. Он тоже сейчас со мной, я веду их двоих к вам. Звонок оборвался. Алекс выдохнул и положил трубку на бардачок. "Обычно это значит да", сообщил он мне. "С чего ты взял, что на этот раз оно значит то же, что и всегда?" заметил я. "Вроде как твой босс воспринял новость без восторга". "Да брось", покачал головой Алекс. "Крейн никогда не откажется от лишней возможности сделать красивый жест на камеру. Пожать тебе руку на глазах у журналистов, например. Идём". Хм, у охраны полностью отпадают любые вопросы, но и в случае моего провала у Алекса будет что сказать в свое оправдание, мол, он не знал, кто я такой. С другой стороны, ко мне тоже не будут докапываться, воспринимая как героя и спасителя дочери босса. И даже в самом худшем сценарии Алекс может выставить непробиваемый железобетонный довод. Дочь Крейна он нашел? Нашел. Так и какие могут быть вопросы? В общем, манёвров, чтобы выкрутиться из ситуации, у него будет много. Неплохое решение, Алекс. На этот раз плюс балл тебе за находчивость. Что? Чего? Вдруг прорвала герду. Куда идём? Вы что, вы её буквально колотила. Кажется, ещё немного, и она выскажет нам всё, что думает. Мне отчаянно захотелось отвесить ей под затыльник, но сделать это с переднего сиденья было почти нереально. А ну заткнулась, рявкнул я. А? Тёмное щупальце Сената ловко протянулось назад и смачно врезало дерди по затылку. Не травма, опасно, но достаточно сильно, чтобы она действительно заткнулась. То ли Сенат угадывает мои мысли, то ли я уже управляю им на уровне рефлексов. Неплохо. Сейчас ты пойдёшь туда и сделаешь то, что нужно, сообщил я ошарашенной девушке. хлопающий глазами и потирающий затылок Я мне не нужны его деньги и это всё Я пыталась снова встряхнуть она Я не собираюсь с ним общаться ещё хотя бы минуту И я думала ты думала я всё сделаю за тебя Я уставился на неё Нет уж дорогуша а добрось свою наивность и делай как говорят это хорошая возможность других нет Кажется до неё только начало доходить В чём суть плана Туговато соображает Что сказать «Ну, ладно», – сморщилась она. «Но это точно должно выстрелить, иначе...» «Выстрелит», – успокоил я ее. «Вылезай из машины». Что ж, по крайней мере, в одном Алекс точно не обманул. Вся охрана действительно смотрела на него, как на большого босса, и даже не думала останавливать, проверять или спрашивать наши документы. А, возможно, сыграло свою роль еще и то, что за нами плелась и Герда с недовольным видом. Ей охрана... Так и вовсе чуть ли не кланялась. Я в этой компании смотрелся максимально чужим, и на меня, разумеется, косились. Но всё же слово Алекса было законом. Раз я с ним, то и вопросов ко мне нет. Осознание того, на чём построено всё это уважение, клевало мне мозг, как досужая ворона. Я всегда знал, что власть и влияние проще всего выстроить на чужих страданиях, но сейчас это всё показывалось мне слишком наглядно. Каждый вышколенный лакей, каждый уважительно вытягивающийся охранник, каждое "Здравствуйте, госпожа Крэйн!" всё это вызывало у меня в голове картины того, что стало с моим отцом и сестрой. Да и в целом всё шло слишком гладко, чтобы я мог расслабиться, как будто я был мышью в мышеловке, наслаждающейся вкусом дорогого сыра. "Отлично", сообщил мне Алекс, когда мы миновали уже третий пост охраны. Теперь все просто, осталось добраться до Крейна и... Нет уж, — оборвал его я. Что? — не понял он. То! Я не собирался долго с ним рассусоливать. Я уверен, ты найдешь, что сказать Крейну. Выдумай причину, по которой я встречусь с ним уже после мероприятия, а не сейчас. Алекс на секунду задумался. И куда ты собираешься? В его голосе чувствовалась осторожность. Он попытался просчитать меня, и у него это, разумеется, не выходило. Так, я пожал плечами, прогуляюсь, осмотрюсь, есть пара мыслей. Если честно, пара моих мыслей заключалась лишь в том, чтобы остаться одному и изучить всё изнутри, не отвлекаясь на лишние помехи. Я уже почти настроился на серьёзный спор и почти удивился, когда Алекс лишь кивнул и приобняв Герду сзади за спину, Зашагал с ней дальше по коридору. Девушка кивнула на меня сердитый взгляд, но тоже ничего не сказала. А затем я остался один. Что ж, я был прав, так и дышалось, и думалось легче. Два часа разглядывания планов университета плутающих хоть немного, да помогли. Конечно, ориентироваться здесь бегло я еще не мог, но хотя бы не выглядел сельским дурачком на экскурсии в музее современного искусства. Сам университет был отстроен недавно и по последним технологиям. Он действительно походил скорее на некий научный центр, но с тренировочными полигонами. Необычно. Итак, если здесь будет такая важная презентация, то и аудиторию под неё выберут не из обычных. Для публичной части скорее всего будет использован какой-то главный зал, а вот для пре-релиза могут выбрать место и попроще. А ведь это наше место действия. Конечно, там уже собираются люди, но меня никто не знает и не обратит внимания, если я тихо посижу в уголочке и посмотрю по сторонам, готовясь к предстоящему. Даже легче. Можно не тыкаться во все попадающиеся по пути двери, а просто проследить, куда идут люди. Вот как эти. Мимо меня бодро прошагал низенький японец в очках с седоватыми висками, за ним вышагивали двое телохранителей. Неужели тот самый Шира Ханагава, изобретатель интерфейса? Или просто другой азиат? Неважно. Я пристроился в пяти метрах от них и зашагал следом. Ага, вот и дверь аудитории, и вышкаленный швейцар перед ней. Вопреки моим опасениям, швейцар не стал ни о чем меня спрашивать. Предполагалось, что если кто миновал три поста охраны, то он имеет полное право здесь находиться, а швейцар... Он просто лакей, открывающий и запирающий дверь. Итак, вот она, аудитория. Я шагнул внутрь. Что-то не так. Лица сидящих медленно поворачивались ко мне, а на них возникало странное, подозрительно оценивающее выражение. Неужели я в чём-то прокололся, и со мной что-то не так? Или с ними? Мне понадобилось 5 секунд неловкого молчания на пороге, чтобы осознать простую и невероятную истину. 2/3 гостей закрытого мероприятия не люди, хотя внешне и были ими, демоны. Пауза затягивалась. Я не знал, как мне следует поступать, а демоны, может, и не знали, кто я такой, но точно понимали, что я не из их среды. Бедный швейцар потел, не понимая, почему я не прохожу дальше, не давая ему закрыть дверь. Паузу развеяли быстрые шаги по коридору. Я даже не успел обернуться, когда рядом со мной возникла Герда, злая и раскрасневшаяся Данильзе. «Артур!» — выдохнула она. «Я...» Тут она тоже осеклась, видя внимание всего зала, прикованное ко мне и, соответственно, к ней. «О-о-о!» — неожиданно подозрительное выражение на лице одного из ближайших демонов сменилось милой улыбкой. «Госпожа Крейн! Рад вас видеть!» Остальные тоже закивали в знак согласия. Вы вовремя появились, добавил ещё один. Мы уже почти решили, что на мероприятие пытается проникнуть посторонний. Это ваш знакомый? Что?